Как мог бы я каждому воздать свое? Меня достаточно, если каждому отдаю я мое. Наконец, братья мои, остерегайтесь быть несправедливыми к отшельникам. Как мог бы отшельник забыть? Как мог бы он отплатить? На глубокий родник похож отшельник. Легко бросить камень у него, но если упал на самое дно, скажите, кто захочет снова достать его? Остерегайтесь обидеть отшельника. Но если вы это сделали, душ и убейте его. Так говорил Заратустра.